— Вы явно действуете в одиночку. Она лукаво глянула на Бестужева. — Ну, понимаете, у Илоны Бачураи, моей хорошей подруги, часто бывает один очень высокопоставленный чиновник из Венской полиции. — Ага, — сказал Бестужев, — чего-то в этом роде следовало ожидать. Этот господин, дабы произвести впечатление на очаровательных дам, щедро делился с ними разными интересными секретами. — Да, судя по вашему хитрому виду, именно так и обстояло. — Но я же никаких законов не нарушала, — сказала Луиза с видом непорочной невинности. — Тут и оно, — проворчал Бестужев. — По-моему, вам следует немедленно покинуть этот дом. — Я и сама собиралась. — Они нагрянули буквально за полчаса до того, как я отсюда улетучилась бы. — А эти вы их арестуете? Бестужев размышлял. — Вряд ли имеет смысл. — — сказал он наконец. — Если мы их арестуем, они начнут говорить. Всплывет ваша история. Вам по неволе придется задержаться здесь и давать долгие объяснения в полиции. Вы этого хотите? — Да вы что? Мне нужно ехать. Она глянула с тем умаляюще жалобным видом маленькой слабой девочки, которой женщины прекрасно умеют на себя напускать, когда хотят добиться чего-то от мужчин. — А вы не можете уладить это как-то иначе? — Ну, что с вами сделать? — сказал Бестужев. — Постараюсь. Я их отвезу подальше и выпущу на волю, настрого предупредив, чтобы поскорее убирались отсюда. — Устраивает? просияв она кинулась Бестужева на шею и чмокнулась в щеку. — Никак нельзя сказать, что это было неприятно. Однако Бестужев, отстранившись, сказал сварливым тоном исправного служаки. — Вот только примите добрый совет. Держитесь подальше от этих игр. В других местах. «Ни я, ни кто-то другой вас защитить уже не сможет». «У меня скоро будут надежные защитники», — заверила Луиза без всякого бахвальства. «Может, телеграмма в Париж как раз и заключает в себе просьбу о помощи? Наверняка». «Ее дядя, Калюшон Крупный делец, человек, несомненно, хваткий и вряд ли надеялся только на взбалмошную девицу, пусть даже умную, хитрую и энергичную, как сто чертей, какая-то подмога обретается в Париже». Но, ну, в конце концов, серьезной опасности это не представляет. В сущности, это все частные лица, любители, у них не может быть и сотой доли тех возможностей, которыми русская полиция располагает в Париже. И потом воспрепятствовать им все равно нельзя. Он и сам, по сути, находится в Вене на нелегальном положении. Придется отпустить ее на все четыре стороны, а в Париже позаботиться, чтобы не путалась под ногами. «Господи!» — воскликнула она. «Марта!» «И Минхен! Ваша кухарка и горничная?» — усмехнулся Бестужев. «Наконец-то вы о них вспомнили. С ними не случилось ничего страшного. Они попросту были связаны. Так что же, вы уезжаете?» «Немедленно!» А Бестужев подумал, что для пущего спокойствия все же следует навести полицию на этих... Как они там? Ага, гангста. «Вот эти субъекты невозбранно разгуливать на свободе не должны» поручить агентам после его ухода освободить женщин, а бандитов оставить связанными и вызвать полицию. За подобные выходки им придется надолго задержаться в полицай-дирекции. Нет, отпадает, увы. Женщины могут описать внешность Бестужева. Кто-то в тайной полиции может догадаться и сопоставить. А поезду, даже экспрессу, еще довольно долго придется ехать по территории Австро-Венгрии, Мало ли что может прийти в голову здешним интриганам. новые фамилии Бестужева они не знают, но в два счета поступят так, как он сам бы на их месте. Разошлют описание внешности на все пограничные станции и угодишь, как кур в ощупь. Надо полагать, та интрига вокруг Арцгерцога еще далека от завершения. В общем, как ни грустно, этих скотов придется отпустить в Освояси. — Собирайтесь, — велел Бестужев непререкаемым тоном, — вам здесь больше нельзя оставаться. Глава 5. Восточный экспресс. В особняк профессора Клейнберга Бестужев входил, обуреваемый сложными чувствами. Быть может, ради пущего душевного благородства стоило бы притвориться перед самим собой, будто он испытывает некоторый стыд. Однако в глубине души он знал, что дело совсем в другом. Он боялся быть вышвырнутым за дверь в первый же миг, а следовательно и не получить нужной информации. Все-таки его профессия, будем самокритичны, не особенно и располагала к душевному благородству. Все та же суровая и строгая фрау Эльза провела его знакомой дорогой в лабораторию. Вот только на сей раз загадочные устройства выглядели холодными и мертвыми,